Глава пятая. Четверть часа, прождав на жаре опоздавший длинный и очень медленный товарный поезд, они наконец добрались до Равидаспура. Здесь было менее людно, чем в сердце старого Брахампура, где жил Кедарнат, но зато царила вопиющая антисанитария. Сточные воды протекали вдоль и поперек переулков. Лавируя между блохастыми собаками, хрюкающими, забрызганными грязью свиньями и всяческими неприятными, преграждавшими путь неподвижными предметами, они, наконец, пересекли открытую канализацию по шаткому деревянному мостику и добрались до маленькой прямоугольной мастерской Джагата Рама. Мастерская была из кирпича и глины, без единого окошка. Ночью после того, как работа была выполнена, здесь спали его шестеро детей. Хозяин и его жена обычно ночевали в комнате с кирпичными стенами и крышей из гофрированного железа, которую Джагатрам построил на плоской кровле мастерской. Несколько мужчин и двое мальчишек Работали внутри при падающем в дверной проем солнечном свете и паре тусклых оголенных электрических лампочек. Почти все они были лишь обернуты в лунги, за исключением одного человека, одетого в курту-паджаму, и самого Джагата Рама, носившего рубашку и брюки. Они сидели со скрещенными ногами на земле перед низкими квадратными платформами из серого камня, на которых располагались их материалы. Они были заняты своей работой. кроили, зачищали, склеивали, фальцевали, обрезали или подбивали, опустив головы, но время от времени кто-то бросал фразу о работе, сплетнях на личную тему политики и мире в целом. Так что в мастерской слегка пульсировал разговор среди звуков молотков, ножей и швейной машинки «Зингер». с ножной педалью. При виде кедерната и Хараша на лице Джагатарама появилось озадаченное выражение. Он машинально потрогал усы. Джагатарам явно ждал других посетителей. «Добро пожаловать», — спокойно сказал он. «Проходите». «Что вас сюда привело?» «Я ведь сказал, что забастовка». Не помешает выполнению вашего заказа?» Добавил он, предвидя возможную причину для прихода Кадарната. Маленькая девочка лет пяти, дочь Джагата Рама, села на ступеньку. Она принялась петь «Чудесный Валиагайя! Чудесный Валиагайя!» и хлопать в ладоши. Теперь настала очередь Кадарната выглядеть удивленным и не слишком довольным. Отец, слегка сконфузившись, поправил ее. «Это не люди из чудесного мира. А теперь иди и скажи своей матери, что нам нужен чай». Он повернулся к Эдарнату и сказал. «На самом деле я ждал людей из чудесного. Он не видел нужды добровольно сообщать еще что-нибудь». Кадарнат кивнул. Чудесный обувной магазин был одним из новых магазинов рядом с Набиганджем. В нем был хороший выбор женской обуви. Обычно управляющий магазина получал обувь от посредников из Бомбея, поскольку в Бомбее производилось наибольшее количество женской обуви в стране. Теперь, очевидно, он искал запасной вариант поближе, и использовал тот, которым Кадарнат был бы и сам рад воспользоваться или хотя бы стать посредником. На время, выбросив эту мысль из головы, он сказал, «Это Хареш Ханна. Он родом из Дели. Он работает в Кок в Канпуре. Он изучал производство обуви в Англии, и, ну, я привел его сюда». чтобы показать ему, на что способны наши брахмпурские сапожники, даже с их простыми инструментами. Джагат Рам кивнул. Он явно был очень доволен. Возле входа в мастерскую стояла небольшая деревянная табуретка, и Джагат Рам пригласил Кедарната сесть. Кедарнат, в свою очередь, предложил ее Харешу, но Хареш вежливо отказался. Вместо этого он сел на одну из маленьких каменных платформ, за которой никто не работал. Ремесленники замерли, глядя на него с неприязнью и удивлением. Их реакция была настолько ощутимой, что Хореш быстро встал. Он понял, что сделал что-то не так, и, будучи прямолинейным человеком, повернулся к Джагатураму и спросил, что случилось. На них нельзя сидеть. Когда Хареш сел, Джагатрам отреагировал с таким же негодованием, но прямой вопрос Хареша и очевидное отсутствие намерения обидеть кого-то заставили его мягко ответить: "Сапожник называет рабочую платформу своей рози, то есть службой. Он не садится на нее", тихо сказал он. Он не стал упоминать, что каждый работник и подмастерье держит свою рози безукоризненно отполированной и даже возносит ей краткую молитву перед тем, как начать рабочий день. Своему сыну он сказал «Стань! Пусть Хареш Сахиб сядет!» Пятнадцатилетний мальчик встал со стула возле швейной машинки и, несмотря на протесты Хареша о том, что он не хотел прерывать чью-либо работу, Его усадили там. Младший сын Джагата Рама, лет семи, принес три чашки чая. Чашечки были толстыми и маленькими. На их белой поверхности кое-где виднелись сколы, но они были чистыми. Они поговорили немного о том и о сем, О забастовке в Мисри Риманди, об утверждениях газеты, что дым от не обувной фабрики Прага вредит Барсат Махалу, о новом рыночном налоге и различных местных знаменитостях. Через некоторое время Хареш стал терять терпение, как обычно случалось, когда он сидел без дела. Он поднялся, чтобы осмотреть мастерскую и узнать, над чем все работали. В работе находилась партия женских сандалий. Они выглядели довольно привлекательно — выполненные из зеленых и черных плетеных кожаных ремешков. Хареша действительно удивило мастерство рабочих. С примитивными инструментами, долотом, ножом, шилом, молотком и ножной швейной машинкой они создавали такую обувь, которая по качеству почти не уступала той, что делали на станках в «Кок». Он поделился с сапожниками своими впечатлениями об их навыках и качестве их продукции с учетом тех условий, в которых они работали, и они оттаяли по отношению к нему. Один из самых смелых рабочих, младший брат Джагата Рама, дружелюбный круглолицый мужчина, попросил показать туфли Хареша, темно-бордовые броги, которые были на нем. Хареш снял их. отметив, что они не очень чистые. На самом деле, к этому моменту они были полностью забрызганы и залиты грязью. Они пошли по рукам, вызывая всеобщее восхищение. Джагатрам внимательно прочитал буквы и сложил в слово «Саксон». «Саксена из Англии», — объяснил он с некоторой гордостью. «Я вижу...» «Вы делаете и мужские туфли», — сказал Хареш. Он заметил множество деревянных мужских колодок, свисающих, точно грозди винограда, с потолка в темной части комнаты. «Конечно», — сказал брат Джагатарамы с веселой улыбкой. «Но у нас больше опыта в женской обуви, чем у других, поэтому нам лучше делать женскую». «Не обязательно», — сказал Хареш. выложив из портфеля для всех, включая кедерната, сюрприз в виде набора бумажных выкроек. «Теперь, Джагатрам, скажите мне, достаточно ли у ваших рабочих навыков, чтобы сделать мне ботинок, один из пары брогов, на основе этих шаблонов?» «Да». «Почти не задумываясь», — сказал Джагатрам. «Не торопитесь отвечать «да», — сказал Хареш». хотя и был доволен готовностью и уверенным ответом. Ему нравилось принимать вызовы не меньше, чем бросать их. Джагатрам с большим интересом разглядывал выкройки. Они были для туфли седьмого размера с фигурным носком. Одного взгляда на плоские куски тонкого картона, составляющие узоры, мелкие перфорации, форма мыска, союзка, четверти — Было достаточно, чтобы перед его глазами возник трехмерный образ обуви. «Кто шьет эти туфли?» — спросил он, наморщив от любопытства лоб. «Они малость отличаются от тех, что на вас. Мы в кок. И если вы хорошо выполните работу, то тоже сможете делать их для нас». Джагат хоть и был очень удивлен, Заинтересовался предложением Хареша. Какое-то время он ничего не говорил в ответ, продолжая изучать выкройки. Довольный произведенным драматическим эффектом, Хареш сказал. «Сохраните их. Посмотрите на них сегодня. Я вижу, что те колодки, что висят у вас, нестандартны, поэтому я пришлю вам пару стандартных колодок седьмого размера завтра». Я привез пару в Брахмпур. Итак, помимо сроков, что вам будет нужно? Скажем, три квадратных фута телячьей кожи. Давайте сделаем такого темно-бордового. И? Откладка из кожи, сказал Джагатрам. Верно. Предположим, мы говорим о натуральной телячьей. Тоже три квадратных фута. Я достану их в городе. «А кожа для подошвы и стельки?» — спросил Джагатрам. «Нет. Это доступно и не слишком дорого. Вы сможете справиться сами. Я дам вам двадцать рупий на покрытие расходов и времени. Вы добудете материал для каблуков самостоятельно. Я привез немного стоек и затяжек хорошего качества. С ними всегда возникают проблемы. И нитки. Но они в доме, где я остановился. Кедарнат. Пусть его глаза и были закрыты, восхищенно приподнял брови. Этот предприимчивый парень предусмотрительно продумал все детали перед коротким отъездом за город, предназначенным в основном для покупки материалов. Однако он был обеспокоен тем, что Джагатрам может оказаться так завален работой от хареша, что он сам останется за бортом. Упоминание о чудесном обувном вновь возникла в его памяти, вызывая беспокойство. «Так вот, если завтра утром я приду со всеми этими вещами, то когда я смогу получить готовые туфли?» — спросил Хареш. «Думаю, я смогу сделать их за пять дней», — сказал Джагатрам. Хареш нетерпеливо покачал головой. «Я не могу оставаться в городе пять дней, только из-за пары обуви. Как насчет трех?» «Мне придется оставить их на колодках по меньшей мере на 72 часа», — ответил Джагат «Сами же знаете, что это минимум, если хотите, чтобы я сделал пару обуви, которая сохранит форму». Теперь, когда они оба встали, он возвышался над Харешем, но Хареш, который всегда относился к своей низкорослости с раздражением, как к неудобному, но незначительному психологическому фактору, не сдался». И вдобавок, он же был заказчиком. Четыре. Что ж, если вы пришлете мне кожу сегодня вечером, чтобы мы могли начать раскройку завтра утром. Договорились, — сказал Хараш. Четыре дня. Я лично приду завтра с недостающими деталями. Посмотреть, как у вас дела. А теперь нам пора уходить. Еще одна вещь. «Беспокоит меня Хареш-Сахиб», — сказал Джагатрам, Трам, когда они уже уходили. «В идеале я хотел бы иметь образец обуви, которую вы просите воспроизвести». «Да», — сказал Кадарнат с улыбкой. «Почему ты не носишь броги собственного производства вместо английских туфель? Сними их немедленно». И я отнесу тебя обратно к Рикше. Боюсь, мои ноги к ним привыкли, сказал Хареш, улыбаясь в ответ, хотя знал не хуже других, что больше привязался к ним сердцем, чем ногами. Он любил хорошую одежду и хорошую обувь, и ему было грустно, что продукция Кок не достигла международных стандартов качества, которыми он невольно и привычно восхищался. «Что ж, я попробую достать вам пару для образца», — продолжил он, указывая на бумажные выкройки в руках Джагата Рама. «Тем или иным способом». Пару кокковских брогов с фигурным носком Хареш подарил товарищу по колледжу, у которого останавливался. «Теперь ему придется попросить свой подарок взаймы на несколько дней». Но он не жалел об этом. Когда дело касалось работы, он не испытывал неловкости. На самом деле Харешу вообще не было свойственно подобное чувство. Когда они вернулись к ожидавшему их рикше, Хареш был абсолютно доволен тем, как шли дела. Брахмпур начался для него сонно, но оказался очень интересным и даже непредсказуемым. Он достал из кармана небольшую карточку и записал на ней по-английски «Список дел». «Мисс Риманди, смотри торговлю, покупка кожи, отправить кожу Джагату Раму, ужин у Сунила, забрать у него броги, завтра Джагат Рам Равидаспур, телеграмма «Позднее возвращение в Каунпор». Составив свой список, он перечитал его и понял, что с отправкой кожи для Джагата Рама Могут возникнуть трудности, поскольку никто не сможет отыскать это место, особенно ночью. Он раздумывал, а не попросить ли рикшаваллу запомнить, где живет Джагатрам, и нанять его, чтобы он отвез ему кожу потом. Затем у него появилась идея получше. Он вернулся в мастерскую. и сказал Джагату Раму, чтобы тот послал кого-нибудь в магазин Кедарната Тандона на обувной рынок Брахмпура в Мисри Манди ровно в девять вечера. Кожа будет ждать его там. Ему останется только забрать ее и на следующий день с первыми лучами солнца приступить к работе.